325. Июнь 22. -е. Победителем называем не только того, кто победил низшую природу в себе, но и того, кто в добавлении к этому преоборол в себе иллюзии плотного мира и обманчивость времени, пространства и вещей. Да, мир мой нет, мир и его приходящих явлений. Сколько их прошло и изменилось хотя бы за эти две тысячи лет? и сколько еще изменится. Но я пребываю во вовеки и поверх потока явлений феноменального мира. Это надо понять и к миру моему приобщиться в сознании. Мир этот земной познать и дается только потому, чтобы дух осознал его приходящую природу. Но сказано было, что солнце придет и луна, но не придет огненный мир духа. Принять этот мир устремиться к нему и понять его неприходящую сущность и будет означать познание моего мира, который не от мира сего.